Глава восемнадцатая. Все надо обязательно гипертрофировать. «Как ты там поживаешь во мне, дрянь-то ты — спросил я у духа. «Какая я тебе дрянь? Имей совесть!» Духообращение, похоже, разозлило. «Так ты не вирус, о котором мне рассказывают врачи?» «Ну, конечно же, нет. Это враки тебя хотят обмануть». «То есть ты второй мозг, возникший у меня в желудке и кишечнике?» и первый мозг мне вроде бы уже ни к чему. Ты серьезно думаешь, что все может быть устроено так примитивно? В любом случае, боль в животе у меня, кажется, от тебя. Я уже говорил, что помогу тебе избавиться от нее. Но кто ты такой, в конце концов? Откуда ты взялся? Издалека до вблизи...» Произнесено это было задумчиво-загадочным тоном. Вдруг, будто по мановению волшебной палочки, Исчезли все окружавшие меня камни. Да и тоннель тоже. Я оказался посредине несметного скопления звезд, которые взирали на меня отовсюду невидящими разноцветными очами. Их сияние пронизывало мое тело насквозь. — Ты инопланетянин, что ли? — спросил я после напряженной паузы. Дух выдохнул, но ничего не ответил. Звездное сияние усилилось, будто желая очистить все вокруг себя и явить истинный облик Вселенной. «Ладно, все равно ты не один такой», — сказал я. Дух переключил мой мозговой биоток на панорамный вид города К. Громадный больничный град раскинулся передо мной во всей своей красе. Город продолжал преображаться, словно стремясь превратиться в подобие небосвода, который можно наблюдать через телескоп «Хаббл» или с помощью обсерватории Планк. Дух пояснил, что «К» расшифровывается как «космос». Город «К» — симулятор космоса. «Каждая частичка космоса — отражение космоса в целом. Голограмму я тебе устроил для наглядности». Дух говорил со мной, будто учитель, поучающий школьника младших классов. «Вот оно что». Ты же видишь, что у мира южное и северное полушария не симметричны. В некоторых местах перепад температур довольно существенный. В том числе есть такие вкрапления, где царит ужасающий холод. Допустим, это явно противоречит принципу синтетичности из физики. Обычным людям это тяжело понять. А ты попробуй объяснить мне. Космос болеет. Я попытался расслабить мышцы и через силу улыбнувшись заметил. «Не пытайся меня запугать. Сначала мне говорили о государствах и народах. А теперь ты в рассуждениях докатился до космоса. Или все надо обязательно гипертрофировать, чтобы произвести впечатление на людей и заставить их изменить мнение? Не забывай, я рядовой чиновник, который балуется песенками в свободное время». Дух ответил. «Космос — не такая уж грандиозная штука. Его можно представить как шкафчик на 90 миллиардов световых лет. Или как клетку, на которую глядишь через микроскоп. Здесь вообще нет разницы, чиновник ты или нет. Дух вывел меня в космос. Из пещер под больницей я одним махом перенесся прямо на звездный небосклон. Обошлось без ракеты космических кораблей». В человеческой жизни наметилось внезапно так много резких подъемов и столь же головокружительных падений, что большинство вещей не дано знать наперед. И с этим ничего нельзя поделать. Пока жив, жри столько лекарств, сколько в тебя лезет».